а вы идите следом, с нашими главными силами. Да, выступаем без промедления, нельзя терять ни минуты. Джон Морган и Хуан Дорьен разошлись в разные стороны, чтобы отдать и распоряжение. Вскоре среди манговых деревьев замелькали неясные тени людей, которые то продвигались во весь рост, то припадали к земле, бесшумно скользя, словно змей, а то и замирали, притаившись за стволами деревьев. Ни одна травинка не шелестела на их пути, ни один камешек не шуршал под их ногами. Они казались бесплотными призраками. Когда время от времени один из этих призраков застывал на месте, все остальные тоже замирали, напряженно прислушиваясь к смутному шуму, доносившемуся до них издалека с ночным ветром убедившись, что все спокойно, они продолжали путь. Следом за ними на небольшом расстоянии медленно и неслышно велась длинная вереница людей. Это были основные силы пиратов, которые под командой Джона Моргана следовали за разведчиками. Внезапно колонна остановилась. Перед ней выросли темные башни крепости, защищавшие город, Хондарьен уже находился на коротком расстоянии от замка. Часовой спокойно прогуливался вдоль крепостной стены. Подозвал двух пиратов. Хондарьен едва слышно шепнул. «Его надо взять! За мной! Зажмите ему рот!» Солдат продолжал ходить взад-вперед. Хондарьен и два пирата приближались к нему ползком. Когда солдат направлялся в их сторону, все трое припадали к земле, не шевелясь. Когда он поворачивал назад, пираты ползком быстро преодолевали пространство. Это был пример хитрости и терпения. Часовой ничего не замечал. Наконец, пираты подползли так близко, что, сделая часовой еще один шаг в их сторону, он наткнулся бы на них но, дойдя до обычной черты, часовой повернул назад. С ловкостью пантеры Хуандарьен прыгнул на беззаботного стражу и обхватил его тисками рук. Один из пиратов вмиг зажал ему рот, другой скрутил ноги. Так, прежде чем часовой успел крикнуть или взяться за оружие, он был взят в плен и унесен прочь от крепостной стены. Все произошло мгновенно и бесшумно. Стоя во главе своей колонны, Морган поджидал Хуана Дарьена. «Взяли часового», — сказал, подходя Хуан Дарьен. «Он сможет сообщить нам, что делается в городе и в крепостных замках». «Отвечай правду», — приказал Морган. «Не то поплатишься своей головой». Солдата связали. «Что известно в городе о нашей высадке?» — спросил Морган. «Ничего не известно, сеньор», — ответил дрожа солдат. «Объявлена тревога?» «Нет, сеньор, все спокойно». «Смотри, не вздумай обманывать. Клянусь вам!» «Ладно, за ложь ответишь жизнью». «Сколько солдат в крепости?» Четыреста в гарнизоне и столько же наемников, но те спят у себя по домам. А пушек? Пушек много. Все стоят в двух больших замках и в третьем малом. Морган тут же отдал приказ выступать и сам возглавил колонну. Первый замка высвелся в четверти лиги от того места, где остановились пираты и колонна подошла к нему на рассвете. В те времена война носила, несомненно, более человеческий характер, чем в наши дни. Нынче армии народов, гордящихся своей цивилизацией, вторгаются без объявления войны в чужую страну. Так, например, французские войска без всякого предупреждения осаждали крепости и нападали на города. Пираты действовали значительно благороднее. Когда на рассвете замок был окружен, Морган направил коменданту крепости своего гонца с требованием сдаться. В противном случае он грозил перерезать весь гарнизон.